Алексей Кожевников. Солнце ездит на оленях. Часть вторая. Железнодорожные вагоны еще делились на классы: первый, второй, третий. Колян ехал в третьем. Второй, тем более первый, были не по карману ни ему, ни Луговым. Там ехали богатые. Сперва Колян еле втиснулся в плотно набитый общий вагон, а потом в пути нашлись добрые люди и дали ему место на полке. Было тесно, зато у окна. И Колян как прилип к окну, так и не отлипал от него, даже спал в том же положении. Навстречу плыли зеленые равнины в перемешку с озерами и лесами. Везде были раскиданы кем-то камни валуны, Дальше равнины пошли на нет. Вместо них пучились горы. Озер, лесов, валунов стало больше. Коляну вспомнились рассказы Ксандры Екатерины Павловны о древнем леднике, о стертых им горных вершинах, о разбросанных широко камнях. И эти рассказы становились все убедительней, все сильнее теснили веру Коляна в окаменелых людей, зверей, духов. Иногда он брал гусли и тихонько наигрывал. Под музыку складывалась песня «Лапландия красивая страна, Лапландия любимая моя. Другой Лапландии нигде не вижу. У ней глаза из голубых озер. На голове растет высокий лес. Внизу гуляют бойки олени. Вверху всегда кружатся птицы». И солнце светит в полуночный час, Прекраснейшая из всех, Лапландия моя. В Хибинах, выйдя из вагона, Коля нагляделся, нет ли кого знакомых, И заметил Авдона, и тот заметил его, сошлись. «Однако ты скоро вернулся». «Что так?» — спросил Авдон. «По тебе соскучился» ответил Колян, посмеиваясь. Даже глуповатый Авдон понял, что Колян отговаривается, скрывает правду. Колян не то чтобы скрывал, он не знал, как ответить. Бронить Петроград не хотел. Пораздумав в дороге, он решил, что в городе не всем тесно, плохо. Будь иначе, не набралось бы в него столько народу. И сам выглядеть наподобие грудного младенца – Ишь какой тоскливый. Тоже не хотел. С того момента, как Луговы решили уехать на Волгу, Колян зажил в растерянности. Уехать с ними или остаться в Лапландии? Уехав в Петроград, он понял, что ему будет тяжко вне родины, а вернувшись домой, понял, что не сможет жить, как раньше по-лапарски. Теперь ему было недостаточно пасти оленей, стрелять зверье, да ловить рыбу. Душа просила еще иного, а чего, и не знал толком. Со станции прошли к Авдону, сели пить темный густой чай, вечно кипевший над костром. «Где жить, думаешь?» – спросил Авдон. Прежде чем ответить, Колян спросил. «Где мои олени?» «Пустил гулять к морю?» «Можно было не спрашивать». Ведь на летнюю комаринную пару оленям всегда давали волю. «Ну, и я пойду за оленями», — сказал Колян. «Зачем? Что будешь делать?» — спросил Авдон. «Ловить рыбу и есть. А еще...» Проголодаюсь, снова наловлю рыбы и съем. Все лето, каждый день ловить и есть. Разве это не дело?» Хорошо, сказала в дом с завистью. А Колян подумал: не дай бог, раньше у него были отец, сестра Ксандра, ее мать, доктор. Случалось, он желал себе одинокой беззаботной жизни, а пришла она, где всего дело кормить себя, и оказалась страшно пустой, глупой, тоскливой. Говорить со было не о чем, и Колян вскоре после чая ушел. Завернул в школу, заведующий обрадовался ему. «Молодец, вернулся. Чего тебе там, на Волге? Осенью приходи ко мне, снова будешь топить печки и учиться». «Договорились? А пока что делать совсем нечего. Я скоро уеду отдыхать, на школу повешу замок». «А пока что ходи мимо». Подумал грустно Колян и пошел разыскивать Спиридона. Солдат уехал в Мурманск сопровождать воинский эшелон. Колян разыскал крушенца, который на станционных путях цеплял вагоны. Он совсем не обратил внимания на то, что Колян вернулся, будто и не ездил, а сразу, на миг оторвавшись от дела, спросил. «Чего тебе? Так пришел повидаться». «Где работаешь?» «Пока нигде». «Надо браться за дело!» «Надо!» «Надо!» И сам взялся прицеплять следующий вагон. Колян потоптался недолго и ушел с горькой думой. «Плохо, когда ты никому не нужен. Тогда становишься ненужен и сам себе». Колян поставил свою куваксу. Пожив несколько дней так... Утром небольшая охота или рыбалка, затем возня с костром и обедом, а потом долгое шатание без дела. Он снова пришел к заведующему школой и сказал «Я хочу помогать тебе, мал «Дело-то нашлось бы, но у меня совсем нет денег платить. Согласен, расчет потом». «Совсем не надо платить». А жить как будешь, есть что будешь. Колян перечислил свои богатства. Одевка есть, обувка есть, мясо гуляет в лесу рядом, рыба плавает в озере, и деньги есть. Сохранилось немножко из тех, что заработал в школе стопником. А много ли ему надо? И рассказал. Сидит лопарь на берегу озера, хлебает ложкой воду. «Ты что делаешь?» спрашивают люди. «Ухуем». «Где же она уха?» «Вода, видишь, в озере. Рыба, видишь, гуляет в воде. А посолил я сам, вот и уха». Дела оказалось много. Конопатить сильно продуваемые стены, красить потертые парты, белить печи. Колян захотел красить парты. Он умел это. Когда-то красил лодку. Заведующий, не доверяя словам, велел сделать пробу, а она удалась. Тогда Колян получил краску, олифу, кисть, ключи от школы и разрешение жить в кухне, где был еще не убран его топчан сенником. Колян перебрался в школу, разложил свое хозяйство, потом сказал себе, как сказала бы Екатерина Павловна, «А теперь в баню». По дороге, конечно, нахватался всякой нечисти. После бани вскипятил чай и сказал, как много раз говаривала ему Ксандра. «Мой руки и садись пить чай». Он возразил воображаемой Ксандре. «Я только что из бани истратил целое озеро воды и кусок мыла». Колян полюбил полоскаться в бане. А после того хватал руками грязные таборки, малицу двери. «Мой-мой!» – сказал Боксандра. Старательно, с удовольствием, будто угождая ей, он вымыл руки. Чай пил не на полу, а за столом. Хлеб не кусал прямо от булки, а сперва нарезал ломтиками. Напившись чаю и убрав все со стола, сказал. «Теперь сядем заниматься» так говорила Александра. И долго читал, писал слова, цифры. И потом всегда припоминал, чему в таких случаях учили его, чего требовали и старался исполнять. Если раньше казалось обременительно полоскать рот, чистить зубы, вытирать у порога ноги, есть вилкой, сидеть на табуретке, и делал он это неохотно, под нажимом, то теперь то же самое по своей воле стало легко, и интересно. Колян давно хотел угождать Ксандре, а в разлуке это желание усилилось. Буду делать все, как нравилось ей. Приедет в другой раз, похвалит меня. От Ксандры пришло письмо. Оно было нарисовано крупными печатными буквами. Колян не умел еще читать скоропись. «Дорогой Колян-Колянчик, братишка мой далекий, Лапланский, как ты? Где ты живешь-поживаешь? Пишу тебе в школу. Ты ведь обещал учиться. Я живу одна. Папа с мамой уехали в Башкирию, на Кумыс. Погляди на школьную карту, которую мы с тобой глядели. Там недалеко от Урала есть город Уфа. Они уехали под Уфу». Я сильно отстала от подружек по гимназии. И теперь догоняю их. Все время сижу над книгами. Здесь синокос. Кругом так пахнет Волгой. Иногда я бросаю книжки, убегаю в луга. Ложусь на сено и дышу, дышу. Пиши мне, пиши чаще, пиши все. Ксандра. Ответное письмо Колян писал Точнее, рисовал целый день. Много раз бросал нарисованное в печку и набросал столько, что потом дрова разгорелись от одной этой бумаги без всякой другой растопки. К вечеру письмо было кончено. Кысандра, живу я в школе. Мажу черно парты. Моих оленей комар угнал к морю». Остальное напишу потом. Писать рука устала, как целый день дрова рубила. Колян. Ксандра писала раз в неделю, и Колян всякую неделю тратил день на ответ. Но в конце концов этот тяжелый труд пошел на пользу ему. Рука стала писать быстрей, легче, красивей. Не думая о том, Ксандра сделалась для Коляна учительницей чистописания. Через день из Петрограда в Мурманск приходил товарно-пассажирский поезд. В Хибины привозил новых людей, свежие газеты. И Хибины совсем мало отставали от Петрограда. На демонстрациях здесь ходили с петроградскими песнями и лозунгами «Долой войну», «Да здравствует коммунизм», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На митингах говорили петроградские речи. Колян любил демонстрации и митинги. Всегда нес какой-нибудь флаг, подпевал, старался повидать крушенца, который почти всякий раз выступал перед народом. Крушенец был особо ловок на разговор, умел растревожить любой народ. Иногда ему сильно хлопали, иногда кричали "Далой, далой!" Колян он говорил обычно. «Бывай-бывай, слушай, скоро сам будешь, как мы, агитировать. Держись крепче нас, совета, твоя правда у нас. Для таких, как ты, мы, большевики, единственная опора. Другие партии хлопочет только за себя. Одни мы за народ». Покрасив парты и побелив печи, Колян ушел к морю собирать оленей. Путь лежал через родной поселок. Там Колян сперва проведал свою тупу. Она стояла так, как была оставлена прошлой осенью. Никто не тревожил ее, закрытую наглухо. Колян сел на порог. Против него, посреди стены, черной, как наружная стенка котла, выделялось небольшое пятно посветлей. Вспомнил, что над ним трудилась, горевала, плакала Ксандра и подумал... Оно на память мне. Потом сказал себе: Ну, хватит сидеть дома. Пойдем в гости искать готовый чай. И перешел к Максиму. Старик был в отлучке, но недалеком. В очаге теплились угли, из котла, висевшего над ним, струился порог. Колян поставил в угол посох ружье, сел и снял с плеч ранец. Он приспособил его вместо дорожного мешка. Черная кисточка оставалась на воле с собаками. Там у нее было столько знакомых. Среди них пятна Найда. Немного погодя, раздалось ее ворчание. Затем сердитый лай. Колян приоткрыл дверь поглядеть. Кого встречает так негостеприимно черная кисточка? К тупе подходил Максим. Поравнявшись с собакой, он крикнул. «Цыць! Тоже нашлась хозяйка-самозванка!» И отшвырнул ее ногой. Увидев, Коляна спросил. «Твоя?» И похвалил. «Хорошо, верно служит. Такая не даст в обиду своего хозяина». Медленно, небольшими глоточками пили крепкий до горечи чай. И также медленно по слову в час Шла беседа. Иди ко мне жить, уговаривал Коляна Максим. Умру, тупо, оленей. Все твое будет. У меня своя тупо, свои олени. Отговаривался Колян. От тебя мало олешков. А зачем много? Две упряжки есть, довольно. «Жена будет, детки будут, много надо, Олешков!» «Рано мне думать об этом!» «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать!» «Через две зимы можно пировать свадьбу. Невеста есть?» «У меня невеста?» Колян от удивления подавился чаем и долго кашлял. «С чего ты взял это?» «Сам видел!» «Где? Когда?» «Русская девка, которую вез Хибины. Вези ее обратно, вези скорее, держи крепче». Она уехала домой, на Волгу. «Не надо говорить об этом, дядя Максим», — попросил Колян. «А мне надо». И Максим начал жаловаться, как неладно сложилась у него жизнь. Он остался у отца с матерью один в живых. Это в молодые глупые годы казалось ему хорошо. Не надо ни с кем делить отцова добро, отцова стадо, Сам живу богато и деткам хорошо будет. Потом стал задумываться, чему, дурак, радуюсь. Ем в одно горло и такое же мясо, рыбу, как всякий другой. Обуваю и одеваю одно тело. Зачем же тебе много оленей? А жадность говорит «Для деток, для деток». Так нажил Максим сотню оленей. А деток не осталось ни одного. Все умерли во младенчестве. Умерла и жена. К самому Максиму тоже стучится смерть. А у него нет ни близких, ни дальних родственников. Некому отдать оленей. «Отдай бедным», – посоветовал Колян. Вот отдаю тебе. Женись, заведи деток, я буду им дедушкой. Это самое хорошо, когда в доме и отец и мать и детки и бабушка и дедушка и олени и собаки. Будь моим сыном. Годом раньше за такой клад стада оленей Колян схватился бы обеими руками. Тогда олени, много оленей было его мечтой. Теперь, после жизни с русскими, после школы, поездки в Петроград, он испугался, что стадо оленей уведет его в безвыходные дебри лопарской жизни навсегда от школы, от Ксандры. Зачем ему стадо? Вполне довольно двух упряжек, что уже есть у него. Одна везет санки, другая бежит порожнем, отдыхает. На них он может объездить всю Лапландию, а большего пока не надо. Его уже не устраивало быть только оленеводом. Ему понравилось ходить в проводниках, работать школьным истопником. Он охотно помог бы еще кому-нибудь бежать. Ему понравилось быть нужным человеком, нужным не одному доживающему старику, а многим разным людям». Он не хотел продавать свою волю ни за какое стадо и сказал Максиму: Я поеду в хибины учиться, а ты зови другого парня. Зови Авдона. Глупы ноги! Спросил Максим. Знаю, жил у меня Авдон, когда привез солдата с Передона. Жил, мое мясо рыбу ел. Есть любит, оленей пасти рыбу ловить, Огонь держать котел греть не хочет. Это делай, Максим. Авдон спать будет. Пусти Авдона в тупон, Скоро начнет лаять на хозяина, Как твоя собака. Не говори мне про Авдона, не говори. Солдат Спиридон — человек. Авдон — ветер. Дурной ветер. Сам не знает, куда дует. Старик, работавший всю жизнь без разгиба, ненавидел бездельников, лентяев, шатунов. За оленей он хотел купить последнюю заботу о себе. Помогли бы дожить, схоронили бы. Беспечный беззаботный Авдон совсем не годился для этого. На другой день все веселоозерские хозяева вышли и мать оленей. И мания тянулась больше двух недель. Колян не досчитался в своем стаде одного оленя, зато был приплод – три теленка. В Хибины он приехал в конце сентября. В школе уже занимались и сильно мерзли. Колян принялся возить дрова сразу на двух упряжках. 8 ноября 1917 года По телеграфным проводам, натянутым вдоль Мурманской железной дороги, промчалось написанное Владимиром Ильичем Лениным обращение гражданам России: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов»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 Получил это обращение и хибинский совдеп. По поселку снова прошла демонстрация с красными флагами, но с другими лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вся власть советам! Да здравствует товарищ Ленин! Мир хижинам! Война дворцам!» И пели на демонстрации другое «Вставай, проклятием заклейменный!» Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, И в смертный бой вести готов. Крушенец снова был впереди И сильнее прежнего размахивал красным флажком. После демонстрации он пришел в школу, Сперва поговорил с заведующим, Потом завернул коляну и сказал, Произошла другая революция. Видел демонстрацию, слышал, что пели. Сам ходил. Сам слушал. Плохо понимаю, зачем другая революция. Первая была для богатых, а это наша, бедняцкая. Готовь оленей, поедем делать революцию. Куда поедем? По всей Лапландии. А кто будет топить печки? Пусть топят кому холодно и стопят школьники. Верно, верно согласился Колян. Его сильно удивляли школьные порядки. Большие ребята, которые дома пилят дрова, топят печи и камельки, убирают снег, в школе ничего такого не делают, а только читают да пишут. «Готовь две упряжки и побольше сухарей, поедем надолго», — предупредил Крушенец. Колян не стал противиться. Он любил ездить, да и посмотреть, как делают революцию, было интересно. Поездка была задумана Хибинским советом рабочих и солдатских депутатов с целью самого широкого оповещения жителей Тайги и Тундры, что временное правительство свергнуто. В России установилась советская власть во главе с Лениным, уполномоченными от Совета вестниками новой власти, новой жизни Ехали Крушенец и Спиридон, ямщиками Колян и Авдон, глупы ноги. Первым на пути был поселок Умбозера. Посовещавшись между собой, Крушенец и Спиридон решили остановиться у самого наибеднейшего жителя, ему оказать первый почет от новой власти. Так и сказали Коляну, который ехал впереди. «Не знаю, кому воротить». «Здесь много бедных», – растерялся Колян. «Зачем к бедному? У бедного тесно, голодно, холодно. Все начальники заезжают к купцу. У него сытно, тепло, мягко, весело». Был соблазн остановиться у купца. После долгого пути на жгучем морозном ветру погреться вином, закусить жареными куропатками – Выспаться на перине из гагачьего пуха, как расписывал Колян. И уже доехали до купеческого пятистенка, но тут крушенец вдруг скомандовал: Мимо! А погодя немножко, велел остановиться у тупы, которая едва возвышалась над землей и больше походила на могильный холмик, чем на жилье человека. Колян постучал в маленькое закоптелое оконце и сказал: «Эй, хозяин, открывай-ка дверь, гости приехали!» Хозяин вышел из тупы и, не видя среди приезжих ни одного знакомого человека, заворчал озадаченно. «Смеешься, однако, чужой к чужому не ездит в гости!» «Приехала советская власть!» Колян показал на крушенца и спередона. «Принять их надо!» «Советская власть». Первое слово было совсем незнакомо, а второе обожгло уши, как уголек, стрельнувший из костра. Хозяин распахнул дверь настежь, вбежал в тупу и начал выгонять оттуда стариков, ребятишек, собак, освобождать место для гостей. Он хорошо знал, что такое власть. Урядник, стражник, солдат – они никогда не заходили просто обогреться, попить чаю, а всегда требовали что-нибудь. Олени, пушнину, рыбу, деньги. Если кто начинал отговариваться, нету нечем платить. Они сами перерывали всю тупу, шли в амбар. И сколько бы ни платил человек, все равно оставался должником. На каждое слово против они кричали «Молчать! Мы власть, а ты грязь! Живем-сидим и костей не выплюнем!» В последнее время власть давно не приезжала. Рассказывали, что царь вместе со всей его властью свергнут и командует новая власть, временная. Но в поселке Умбозера еще не показывалось. Во стало быть! Приехала! «Иди-иди, гостем будешь!» приглашал хозяин в тупу. А никуда? спросил крушенец про изгнанных одетых кое-как езжавшихся друг к другу. Уйдут к соседям. Это значит гости в дома хозяин вон, так не годится, Идите обратно. Все покорно полезли в тупу, стеснились по углам. Зачем туда, садитесь как сидели до нас? Мы никого не хотим стеснять. Все покорно расселись, как было надо, кто к теплу, кто к свету. Эта забитость и покорность, дошедшие до полной немоты, так взволновали мятежное сердце Крушенца, что он замолчал и долго не мог отдышаться. Хозяин в это время толковал виновато: «Дрова есть, огонь есть, вода есть, котел есть, а больше ничего нет». «Не веришь, сам гляди. Вчера ходил, низко кланялся купцу, просил взаймы немножко мяса. Он сказал, хорошее себе надо, плохое собакам. Собак не покормишь, стадо не пропасешь». «Велико ли у него стадо?» — спросил Спиридон. «Я не считал. Пастухи говорят голов. Тыщу есть». Тот отдышавшийся крушенец сказал... «Хозяин, налей полный котел воды и кипяти. Больше от тебя ничего не надо. Все другое, мясо, рыбу, мы найдем сами. Пошли, товарищи!» Приезжие ушли в поселок. Не раз обманутый прежде, хозяин послал за ними сынишку следить. «Куда пойдут? Что будут делать?» Нигде не останавливаясь, ни с кем не заговаривая, Они прошли прямо в купецкую лавку. Там густо толпился народ. В одной половине лавки орудовал сам купец. Сухопар и бородатый мужик. Все у него. Глаза, руки, ноги, язык. Было бойко. В другой половине орудовала толстая, краснощекая, ленивая купчиха. Купец сразу делал множество дел продавал муку, соль, котлы, чайники, ружья, капканы, покупал пушнину, олени туши, рыбу. Купчиха продавала только мелкий товар: чай, сахар, табак, бисер, ленты, иголки, нитки. По деревенский хозяйственный Спиридон занялся покупками и на текущие расходы впрок купленным нагружал Коляна и Авдона. Один большой кусок мяса велел немедленно отнести в тупу, где остановились, и спустить в котел вариться. Крушенец приглядывался, приценивался, прислушивался. За путь оленьего мяса купец платил путь ржаной муки и тут же продавал это мясо в разновес по двойной цене. За солдатский пустой котелок требовал шкурку писа. «Эй, хозяин, неладно торгуешь!» Вдруг на всю лавку сказал крушенец. Хозяин подскочил к нему. «Что такое?» «Говорю, неладно торгуешь. Обижаешь народ. За пуд мяса надо давать три пуда муки». «Мясо здесь растет, а мука не растет. Ее здесь через море везут. Это надо принимать во внимание». Сказал купец наставительно. «Я все учел, и за другое дерешь безбожно», продолжал крушенец. «Ты в чужой монастырь несуйся суйся со своим уставом». Хозяин протянул руку, чтобы схватить критикана за рукав. «Марш из моей лавки!» Спиридон отвел руку купца и сказал грозно. «Только тронь хоть кого из нас». «Не сойдешь с места!» «Что же это такое?» – выкрикнул слезно купец. «В своем доме не хозяин!» «Это революция!» Затем Крушенец попросил всех приостановить куплю-продажу и прочитал ленинское обращение к гражданам России. Слушали, что называется, не дыша, замерев. «Понятно!» Спросил Крушинец. Ему никто не ответил, все только переглянулись и потом остановили взгляд на купце. Непонятно. Еще спросил Крушинец. В ответ снова тоже движение глазами. А, понимаю, понимаю. Вы боитесь говорить, догадался Крушинец. Боитесь этого лавочника. «Ждете, что скажет он?» Кое-кто осторожно кивнул. «Да, боимся!» «Не ждите!» «Он ничего не скажет!» «Мы лишаем его голоса!» «Он теперь лишенец!» «На собрание не пускайте его!» «В органы власти не выбирайте!» «Вся власть перешла к трудовому бедняцкому народу!» «По всей России пойдет один устав!» «Один закон! Советский!» Я приехал помочь вам выбрать орган новой власти, совет. Спрашивайте, кому что угодно. И снова полное молчание. Ладно, сделаем перерыв, решил Крушенец. Вы подумайте, а мы кое-что купим. Эй, купец, становись к прилавку. Я закрываю торговлю на совсем. все на улицу. «Все-все!» – выдохнул косноязычно купец, а крушенец отчеканил. «Именем закона приказывают торговать. Придет время – закроем. Тебя не спросим, а пока торгуй, обязан. Людям надо покупать где-то». Но люди потеряли охоту покупать и разошлись. Последним ушел из лавки крушенец. В этот момент он и купец так цепились ненавидящими взглядами, что, не будь поблизости Спиридона, схватились бы в рукопашную. Спиридон все время держался около крушенца. Он и послан был не столь агитировать, сколь охранять всю экспедицию. Вернулись в тупу, где остановились на отдых. — Обед готов, — сказала хозяйка. «Разливай!» — отозвался Крушенец. «Ты сам!» — заупрямилась хозяйка. «Я гость, ты хозяйка. Тебе полагается угощать нас». «Мясо твое, соль твоя, моя одна вода, совсем я не хозяйка». «Дом твой, мы у тебя, это главное. Ну, смелей!» Крушенец потянул хозяйку котлу. «А где народ?» «Ушел». В тупе были только хозяин да хозяйка. «Позови всех», стал просить крушинец. «Я без них не сяду обедать». «Далеко ушли, по делу», отговаривалась хозяйка. «Какое может быть дело у стариков и ребятишек на улице в трескучий мороз? Ясно, что их вытурили от обеда, чтобы не глядели голодными глазами в рот гостям. И Крушенец настаивал. «Всех, всех!» Хозяйка начала ссылаться на посуду. «Мало, придется обедать в две очереди». «Вот и покорми сперва стариков с ребятишками», — настаивал Крушенец. Удрученной нищетой, забитостью, всем страшным порабощением, до какого довели народ царские власти и торгаши, Он решил добиться здесь своего, сломать нечеловеческое отношение. Наконец хозяин сдался, вышел к соседней землянке, покричал, и все изгнанные вернулись домой. Крушенец усадил их к низенькому лопарскому столу. Они так стеснились, что нашлось место и для хозяев, и для гостей. Нашлась и посуда. Давно, а возможно и никогда – В этой тупи не едали так вкусно, сытно и весело. Крушинец подбадривал всех. «Ешь без оглядки, мало будет еще сварим». День был ноябрьский, короткий, отобедались уже потемну. Крушинец попросил хозяина позвать народ, а вось в темноте тайком от купца придут, разговарятся. Так и получилось. Народу собралось столько, что вместить всех мог только купецкий дом. «Пошли к купцу», — предложил Крушинец. «При нем нельзя говорить», — предупредили осмотрительные люди. «Ты уедешь, а мы останемся. Нам с купцом жить». «Мы не пустим его, он ничего не услышит», — пообещал Крушинец. «Не услышит у себя в доме? Как так?» «Пошли! Увидите!» Многое уже передумавший, купец охотно открыл дом, пустил в самую большую комнату, где принимал гостей. Когда люди расселись, большей частью по привычке «на пол», крушенец сказал купцу, «А ты выйди! Как лишенный голоса, ты не имеешь права присутствовать на собрании полноправных граждан». Купец заикнулся было спорить, шуметь, но Спиридон вывел его за дверь. «Не будет слышать оттуда!» – раздались голоса. «Не будет!» – успокоил встревоженных Спиридон и остался за дверью. На Крушенца опрокинулся водопад вопросов. Кто такой Ленин? Где царь? Для чего совет? Что делать ему? Кто будет торговать, если купец закроет лавку? Кому платить налоги? Сколько?» Что такое коммунизм? Всю ночь Крушенец отвечал и рассказывал, как представлялась ему новая жизнь. На многое он не мог ответить и обещал разузнать в Хибинах, в Мурманске, потом снова приехать в Умбозеро. При выборах совет начался спор, но все-таки с грехом пополам выбрали семь человек. Когда собрание кончилось, люди начали спрашивать друг друга. «Ты все хорошо понял?» «А ты?» «Вроде понял». «Ну, скажи, что будешь делать при коммуне?» «Я скажу», — вызвался Авдон, глупы ноги. «Я лучше всех понял. Сперва поеду в лавку, возьму продукт. Двое сани, потом буду в тупе чай пить, табак курить, в потолок плевать. Съем продукт, снова поеду в лавку, еще возьму двое сани». Разошлись, не зная, как понимать такой коммунизм. Сколько в нем шутки и сколько серьезного. Жители следующего поселка так настрадались от царской власти, что больше не хотели никакой. Сколь не убеждал Крушинец, что без совета купец заест их, они твердили «Один-то не заест, лопнет» и отказались выбирать совет. В горах за этим поселком по упряжке, на которой ехал Крушинец, открыли пальбу. То ли особые ненавистники всякой власти из этого поселка, то ли подосланные умбозерским купцом. Крушинец приказал Коляну повернуть оленей на выстрелы. Но место было горно-лесистое, а время сумеречное, и найти стрелявших не удалось. В веселых озерах по большому доверию Коляну совет выбрали без всяких споров. Там Колян пустил своих измученных оленей в стадо Максима и взял у него для дальнейшей поездки свежих. Вот, пригодились твои олешки, сказал он старику. Они-то пригодились, а я кому буду годен без олешков? Максим завздыхал ох хо хо, стар хуже, чем мал». Искрестив почти всю оленеводческую Лапландию, приехали в Мурманск. Город был небольшой, только зачинающийся, но интересный, двойной. Один город домов на берегу, другой город кораблей на воде. Береговой сильно засыпан, укутан снегом, Наводный завешен густым туманом незамерзающего Кольского залива и корабельным дымом. Явились в Мурманский Савдеп, который был хозяином всего края. Там выслушали рассказ о поездке и распорядились. Ездить довольно. Сперидона послали обратно в железнодорожную охрану, Крушенца оставили при Савдепе, а Коляна Савдоном – как не ни служивших нигде, отпустили на все четыре ветра. Авдон нанялся на корабль матросом. Колян уехал в веселые озера, сдал Максиму его оленей, взял своих и перекочевал в Хибины. Там его ждала плохо отапливаемая школа, пустой дровяник и гора писем от Ксандры. Она писала, что за лето догнала своих подружек и снова учится с ними в одном классе что Сергею Петровичу после поездки в Башкирию на Кумыс стало гораздо лучше, что она тоскует по коляну, по оленям и со временем обязательно приедет в Лапландию работать. В последних письмах настойчиво советовала «Учись, колян, больше учись и поменьше занимайся разъездами». Конечно, в такой бездорожной, непроходимой стране, как Лапландия, Проводник, ямщик – очень полезные люди, но они еще полезней, когда хорошо грамотны. Парень и сам день ото дня все больше понимал важность грамоты. Как интересно было в Мурманске читать имена пароходов, вывески учреждений, магазинов. Даже такие мелочи, как обрывок газеты, гонимый ветром по улице, листок из книги, в который завернут селедку – всегда открывали что-нибудь новое. И Колян повышал свою грамотность с упорством мыши. Да, именно с мышиным упорством. В подполье школьной кухни жила мышь, самая обыкновенная, маленькая, какую можно зажать в кулаке. Она питалась крошками из кухни. Вспомнив заботы Ксандры и ее матери о гигиене, Колян забил мышинную дыру. Но мышь снова прогрызла двойной толстый пол. Тогда Коляну стало интересно узнать, насколько упряма мышь, на что она способна, и он стал аккуратно заделывать дыры. Он заделывал, а мышь прогрызала и работала постоянно, совсем не пугаясь шума человеческой жизни, кроме тех моментов, когда Колян стучал над ней нарочито громко. Колян постоянно везде собирал кусочки знаний. Хибины оказались неплохим местом для этого. Была школа, разные книги, образованные люди. После свержения царя митинги, собрания, лекции. Не хватало только времени. Но и при этом Колян научился бегло читать, писать, считать. И написал к Сандре. «Я понял, что грамота – это крылья». «Лучше, чем у орла. На них можно слетать куда угодно, даже в такую страну, которой нет, которая выдумка. На них можно послать далекому другу свой разговор, песню, радость. Сегодня посылаю тебе свое счастье. Я стал грамотный». Колян сильно чувствовал эти крылья и заметно переменился. Глядел, говорил смелей. В лице исчезло постоянное выражение осторожности, приниженности. Ходить стал решительней, легче, словно поддуваемый ветром. Одним из основных лозунгов советской власти был «Долой войну» и первым декретом «Декрет о мире». Советское правительство предлагало всем странам, охваченным в то время мировой войной, начать мирные переговоры. Союзники России, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки отказались вести переговоры. Советское правительство заключило отдельно от них перемирие с Германией. Тогда союзники обернулись в противников, решили напасть на Россию, свергнуть советскую власть, вернуть прежние порядки. Для начала выбрали Мурманск. Сюда, в незамерзающий порт, было легче доставить военную силу, чем в любое другое место. Отсюда, по железной дороге, было удобнее нанести удар колыбели Октябрьской революции – Петрограду. Постепенно в Мурманск стянулись военные корабли Франции, Англии, США… В марте 1918 года высадился на берег первый отряд английской морской пехоты. Затем высадились французы, итальянцы, бельгийцы, снова англичане. В город проникло несколько тысяч русских белогвардейцев. Начались аресты и расстрелы сторонников Октябрьской революции и советской власти. Железнодорожное сообщение и почтово-телеграфная связь Мурманска с Петроградом были прерваны. Шири и шире по всей Лапландии растекались из Мурманска воинские части иностранных захватчиков и русских белогвардейцев. Выгонять их Петроград и Москва посылали вооруженные отряды рабочих, балтийских моряков и только что созданной Красной армии. Разгоралась большая война. Мурманск был занят врагами революции, но не покорен. Среди команд военных и мирных русских кораблей, среди железнодорожников и всякого другого населения было много сторонников советской власти. Они устраивали демонстрации, митинги, забастовки. Живший всегда видно и слышно, Крушенец в эти боевые дни стал особенно заметен. На демонстрациях он дирижировал, на митингах говорил дерзко. Одной темной ночью, когда он шел домой с митинга, его схватили белогвардейцы и потащили в сплошной, непроглядный туман над заливом. Крушинцов вспомнился припев из новой песенки только что залетевшей в Мурманск. Его исполняли в двух вариантах: будем рыбу кормить офицерами и будем рыбу кормить комиссарами». Обожженный этим, так, кстати, вспомнившимся лихим плясовым припевом, крушенец кинулся за угол барака. Дальше ночь, и туман скрыли его, помогли незаметно пробраться к друзьям. Там он переоделся женщиной и уехал с товарным поездом на буферах. Тогда при великом смятении народа ездили и на буферах, и на крышах, И на ступеньках вагонов. Он не знал своей конечной цели. У него была только первоначальная: поскорее выбраться из Мурманска, где знали его все так же хорошо, как пожарную каланчу, отбивавшую каждый час суток. Дула сильная двойная пурга: одна, не небом, богом или чертом, но кем-то определенно ненавидящим людей, и другая которую создавал своим движением поезд. Крушенец скоро окоченел и соскочил у будки путевого сторожа обогреться. Будка стояла одна оденешенька среди пустого, занесенного снегом пространства. Сторож спокойно, даже с охотой, приютил беглеца. Насидевшемуся и намолчавшемуся в своем одиночестве среди пустыни ему был интересен любой человек. Накормил, Напоил чаем, но в душу не полез. Не стал расспрашивать, кто таков, почему бежит. Спрашивал только о городе. Когда показались огни следующего поезда, сторож сказал: «С этим уезжает меня. Будет спокойней и тебе, и мне. Неровен час прыгнет кто-нибудь вроде тебя. Только другой масти. И сам понимаешь, что может получиться». Дальше сторож посоветовал. Удивительно неуживчивы стали люди. Хуже собак. Собаки не придираются одна к другой из-за масти. Белые, черные, пестрые. Всякие живут с копом мирно. А люди. Одни хотят, чтобы все-все были красными. Другие, чтобы все стали белыми или зелеными. Не лучше ли будь каким тебе люба? Крушенец не знал, какой масти этот сторож, и не подхватил разговора. На его счастье в поезде нашелся пустующий буфер. И снова, уже неведомо в который раз, Колян допытывался у почтарян, когда пойдут письма на Волгу. Почтарь ответил. «Ничего в волнах не видно. Может, никогда не пойдут». «Почему?» «А потому что всегда будут разные государства. У нас одно...» На Волге другое, как теперь. Уныло поплелся Колян домой, в школу. И так задумался, что прошел мимо, очутился на краю поселка, где стоял лес, заваленный сугробами, непроходимыми для человека без лыж. А задуматься было о чем? Если не пойдут письма, как же быть с Ксандрой? Он последнее время жил в Хибинах не ради школы, Ему довольно грамоты, и не ради денег, он умеет жить без них, а только ради Ксандры. Не будет писем, не будет встречи, и ему не надо жить в хибинах, незачем помнить Ксандру, лучше забыть. Вернулся домой, взял гусли, побежали по струнам пальцы, каменистым звонким ручейком побежала музыка, за ней побежала песня. Полюбил я девушку красивую, девушку с далекой Волги полюбил, и теперь уж никакою силою не потушить костер любви, реки вечно мчатся в море, вечно вниз клубится водопад, с этим бесполезно спорить, и с любовью также рад или не рад. С улицы осторожно постучали в окно. Без спроса кто там что надо, а сразу по лапланскому обычаю Колян открыл дверь. Вошел крушенец, одетый в женскую русскую шубу и платок. Он первым делом закрючил дверь, потом спросил. «Узнаешь?» «Как можно не узнать? Пожалуй, озеро воды и вместе выпили». «Выручай, увези подальше от железной дороги». «Завтра утром. Как поедешь? Бабой? Мужиком?» бабьёта бабье-то и не сам я залез. Нужда загнала. Вези как лучше». «Ладно, ты сиди здесь. Ешь, пей, спи. Я пойду искать, чем одевать тебя». И Колян ушел. Вернулся он с мешком лопарской одежды. Крушинец тотчас переоделся, и Колян унес ненужное русское взамен лопарского. Утром, забрав все Коляново добро, уехали весело озерье. Оно было единственным надежным местом, известным Коляну. Там жил единственный человек Максим, который мог надежно выручить и его, и Крушенца. Измученный тревогами, холодом, голодом, бессонной ездой на буферах Крушинец крепко спал. Колян погонял четверку. Самых сильных своих рогачей хареем и песней. Беги, олень, забрось рога на спину. Идет пурга, но от нее ускочим мы. Под теплым мехом скоротаем зиму и встретим вечный день весны. Скачи, олень, нам скоро будет радость. Тебе зеленый ягель, мне семга. Лети, олень, немного уж осталось. Там оба отдохнем у очага. Неупряжные олени едва поспевали за быстро убегающими санями. Даже неутомимая черная кисточка иногда начинала скулить, что значило «посадите, подвезите». Завидев какой-либо дым, поселка, рыбацкого или охотничьего костра, Колян объезжал его далеко стороной, Огни стали опасны. У любого мог встретиться белогвардеец, интервент. Так объезжали поселок за поселком. Омбозеро, Ловозеро. Крушинец исходил досадой и проклятиями. На родной земле приходится бегать, как зайцу. И от кого? От дармоедов, грабителей, от всякой международной сволочи. Будь тысячу раз проклят мир, который изрыгнул их к нам. Привалы для снам. Отдыха, кормежки оленей делали в глухих, необитаемых местах. Огонь разводили небольшой, чтобы не привлекать никого. Вот чертова жизнь! Лапландия пустыня стала тесна. Заморским бандитам мало Африки, Индии пришли к нам, но нет, ничего не откусят, кроме свинцового дождя. «Этим умоем век будут помнить», — ерился крушенец. Приехать в веселые озера приноровили ночью, не видно и не слышно. Открывать и освещать Колянову тупу поопасились и остановились у Максима. Но чего надо?» — спросил старик, вполне понимая, что приехали к нему неспроста. «Сперва есть пить» ответил Колян. «Потом, дальше», — продолжал Максим. «Потом говорить будем», — сказал Крушинец. Он бежал из Мурманска по безвыходности своего положения и долго сидеть в дебрях Лапландии не собирался. Надо было скорее возвращаться в Мурманск, но так, чтобы не схватили враги революции. Поужинав, потушили свет и в темноте повели негромкий разговор. Оставаться крушинцу в веселых озерах было опасно. В поселок часто наезжали белогвардейцы отбирать мясо, рыбу, живых оленей. Двинуться сразу в Мурманск без